Вложивший в эту маленькую речь весь заряд своей убежденности, Андрей утомленно закурил сигарету и стал ждать, незаметно поглядывая на циферблат часов. Он положил себе ждать ровно три минуты, а потом, если вздорная старуха так и не расколется, отправить ее старую корягу в камеру, хоть и будет это совсем противозаконно. Но, в конце концов, надо же все-таки форсировать это проклятое дело. Сколько можно с каждой старухой возиться? Ночь в камере иногда производит на людей прямо-таки волшебное воздействие. Ну, а если возникнут какие-нибудь неприятности по поводу превышения полномочий? Не возникнут. Не станет она жаловаться не непохоже. Ну, а если все-таки возникнут, так в конце концов главный прокурор лично в этом деле заинтересован и, надо полагать, не выдаст. Ну, влепит выговор. Что я им? Ради благодарности работы пусть лепит Только бы дело это проклятое хоть немножко продвинуть, хоть чуть-чуть. Он курил, вежливо разгоняя клубы дыма. Секундная стрелка бодро бежала по циферблату, а пани Гусакова все молчала и только тихонько позвякивала своими спицами. — Так, — сказал Андрей, когда истекла четвертая минута. Он решительным жестом вдавил окурок в переполненную пепельницу. «Вынужден вас задержать за сопротивление следствию. Воля ваша, пани Гусакова, но, по-моему, это ребячество какое-то. Подпишите вот протокол, и вас припроводят в камеру». «Когда престарелую Матильду увели...» на прощание она пожелала ему спокойной ночи андрей вспомнил что ему так и не принесли горячего чая. он высунулся в коридор длинно и резко напомнил дежурному о его обязанностях и приказал ввести свидетеля петрова свидетель петров коренастый почти квадратный черный как ворона, а на вид совершеннейший бандит мафиози девяносто шестой пробы прочно уселся на табурет. и, не говоря ни слова, стал злобно из-под лобья смотреть, как Андрей прихлебывает чай. — Ну, что же вы, Петров, — сказал ему Андрей благодушно, — рвались сюда, скандалили, работать мне мешали, а теперь вот молчите. — А чего с вами дармоедами разговаривать? — сказал Петров злобно. — Раньше надо было жопой пошевелить, теперь уже поздно. — А что же это такое экстренное произошло? — осведомился Андрей, пропуская дармоедов и все прочее мимо ушей. — А то произошло, что пока вы здесь болтовней занимались, устав свой говенный соблюдали, я здание видел. Андрей осторожно положил ложечку в стакан. — Какое здание? — спросил он. — Да вы что в самом деле? Моментально взбесился Петров. «Вы что, шутки со мной шутите? Какое здание? Красное! То самое! Стоит, сволочь, прямо на главной. И люди туда заходят. А вы тут чаек попиваете, каких-то старух дурацких терзаете». «Минуточку, минуточку», — сказал Андрей, вынимая из папки план города. «Где вы видели? Когда?» «Да вот сейчас, когда везли меня сюда. Я этому идиоту говорю. Останови, а он гонит». «Здесь дежурному говорю, давай скорее туда, наряд полиции. Он тоже не мочит, не телится». «Где вы его видели? В каком месте?» «Синагогу, знаете?» «Да», — сказал Андрей, находя на карте синагогу. «Так вот между синагогой и кинотеатриком есть там такой занюханный». На карте между синагогой и кинотеатром «Новый иллюзион» значился сквер с фонтаном и детской площадкой. Андрей покусал кончик карандаша. «Когда же это вы его видели?» — спросил он. «Двенадцать-двадцать было», — сказал Петров угрюмо. «А сейчас уже, пожалуйста, почти час. Станет оно вас дожидаться. Я, бывал, через пятнадцать, через двадцать минут прибегал, его уже не было, а тут...» Он безнадежно махнул рукой. Андрей снял трубку и приказал. «Мотоцикл с коляской и одного полицейского. Немедленно!»